«Ты так и сказала?» Катя смотрела на меня потрясенно, даже с каким-то непонятным восторгом. И что ее интересно так удивило? «Так и сказала», — кивнула коротко в ответ. «Конечно, на самом деле я не буду менять Тео имя, но на реакцию Римы Феликсовны посмотреть было бы интересно». Я усмехнулась, а подруга вдруг расхохоталась, словно уже представила в своем воображении всю эту картину маслом. «Да эту гарпию удар хватит!» если ее короля Теодора станут звать каким-то Федей. Ее и так удар хватает по любому поводу и без, хмыкнула в ответ. Поверь мне, она еще нас всех переживет. Вот уж точно. Катя насмешливо фыркнула, а я заметила краем глаза всплывшее окно на экране ноутбука. Коротко бросила. Подожди, я сейчас. С сегодняшнего дня мой начальник любезно согласился подкидывать мне кое-какую работу, которую я смогу выполнять в удобное время, хоть бы даже и ночью. И, судя по всему, от него пришла очередная партия задач, чему я была только рада. Работа здорово спасала, просто не оставляя времени на дурные мысли. И это сильно помогало мне выжить в этом мини-армагеддоне, в который превратилась моя жизнь. Когда я вернулась за стол, Катя неодобрительно покачала головой. «По-моему, ты имеешь полное право спокойно досидеть декрет. Надо просто подать на алименты и хорошенько ободрать твоего козла-муженька, как липку. В конце концов, он не бедствует». Да, и баб своих будет меньше по театрам и ресторанам всяким водить. Я поморщилась. Я так не хочу, Кать. Мне нравится моя работа, тем более, что она неплохо отвлекает от всего этого. Подруга только вздохнула, а потом вдруг подпрыгнула на месте, как ужаленная. Блин, совсем забыла. Я же к тебе не просто так пришла-то. Я приподняла брови. И если и были какие-то плюсы во всем случившемся, так это то, что у меня наконец появилась своя собственная жизнь. И время на то, чтобы чаще видеться с подругой, которую за последние пару недель видела больше, чем за весь прошлый год. Вот как? А я думала, ты заглянула поболтать. Это само собой, но у меня важные новости, так сказать, самые свежие прямо из первых рук. Что-то не нравится мне это. Констатировала, ощутив, как к душе поступает невольная тяжесть. Сами новости понравятся тебе еще меньше. Но не томи уже, что опять видела Глеба с какой-нибудь бабой? «Если так, то я не хочу ничего знать, меня это больше не коса». «Не с бабой», — прервала подруга. «Но хорошего тоже мало». Она сделала драматичную паузу, но под действием моего тяжелого взгляда мигом сдалась. «В общем, я на днях пошла на обед». Мои брови взметнулись выше. «Да рассказываю, я рассказываю». Спустилась, в общем, в кафе и в этот момент увидела, как раскрылись двери лифта, а там Глеб. Я нахмурилась. «Интересно, что Ланской делал в бизнес-центре, в котором работала Катя». К счастью, она не заставила долго ломать голову над данным вопросом, быстро продолжив. Но мне, естественно, стало любопытно, что он тут забыл. Я проследила, на каком этаже остановился лифт и... Ну? И поняла, что он заявился в адвокатскую контору. Мне это показалось странным. Я тоже туда поднялась. А там у них секретарша есть, Верочка. Мы с ней иногда во время обеда пересекаемся. Что ты выяснила? Не выдержала я. Что твой муж интересуется тем, как отсудить ребенка? Меня словно обухом по голове ударили. Из горла вырвался резко горький смех. Больше похоже на карканье. Все же Глеб не соврал. Он и в самом деле за моей спиной развел деятельность по отъему у меня сына. Оль, Оль, ты только не переживай, мы что-нибудь придумаем. Потрясла меня за плечо подруга. Лицо разрезала кривая улыбка. Придумаем, конечно. Муж мог и не мечтать о том, что они с мамашей вырастят из моего ребенка очередного мамкиного короля. «А Дима часом не адвокат?» — вырвалась у меня нервно. Подруга удивленно уставилась в ответ. «А ты даже не узнала во время свидания, кто он?» И Я схватилась за голову, сокрушенно ею покачала. Не до того было. «Он инженер. Тоже неплохо, но бесполезно. Кстати, ты толком и не рассказала, как у вас прошло. Говорила. Глеб же испортил. Ну, а до этого? И вообще, хочешь, я вам еще одно свидание организую?» Я резко вскочила с места, всплеснула руками. «Кать, ну какие свидания? У меня могут сына отобрать. А кроме того, мы с Димой никакие какие лошади, чтобы нас сводили. Если бы захотел, он уже позвонил сам». Подруга неловко замолчала. После затяжной паузы, в течение которой я пыталась выровнять дыхание, она, наконец, проронила. «Извини, я ведь как лучше хочу». «И ты меня извини». Я снова упала на стул, обессилена выдохнула, попыталась трезво разложить в голове всю эту новую, пугающую информацию, Но поток мыслей был прерван телефонной трелью. «Кать, телефон сзади тебя», — выдохнула устала. «Глянь, пожалуйста, кто там звонит». «Это Глеб».